Глава 4. Первое свидание с нечистью. Интересно, кто кого? Лес находился в паре часов езды от столицы. По бокам замелькали поля, а потом луга. Сидя на спине коня, я все пыталась разгадать свой мутный сон, но, к сожалению, в голову никаких нормальных объяснений не приходило. Между тем мое ездовое средство остановилось. Я с удивлением подняла глаза. «Да, оказывается, на России очень темные и очень густые леса, не то что во Афресии». Я спешилась с выданного мне на царской конюшне воронова жеребца. Конюх, все еще находясь под впечатлением от вчерашнего эффектного метода воспитания лжеиванов, животное мне выдал флегматичное и, если так можно сказать, стрессоустойчивое» чему я была только рада, так как верховую езду не очень-то и любила, предпочитая на большие расстояния перемещаться пространственными порталами. И пристально вгляделась в то, что окрестные селяне называют странным словом «чищоба». На европейские ухоженные просеки с предупредительными и вежливыми лесничами это походило мало. И что мне теперь делать? С местной нечистью ведь надо как-то знакомиться». Набрав в лёгке как можно больше воздуха, я на одном дыхании пропела. «Захожу я в тёмный лес в ожидании чудес, Я хожу и не зеваю, лешивая, выкликаю леший, Батька, объявись, моей воле покорись!» После такого заговора, как учили нас в Академии магии, Зачарованные лешие должны с готовностью выскакивать перед зовущими их и с радостью выполнять любую, даже самую дикую, просьбу. Видимо, леших России об этом правили, просто забыли предупредить, так как в ответ на мою песнь не раздалось ни звука, ни шороха. Прошло пять минут, десять, пятнадцать. Так, и как же по-другому вызывать этого листрельнульного хозяина? чтобы установить с ним контакт. Или больше никаких способов нет? Может, ну его, и домой, баньки А то после Пашкиного вчерашнего бунта я совсем не выспалась, да и работы, как обычно, очень уж много. Что кручинишься, красная девица?» Раздался сбоку беззаботный мужской голос. «Сама не знаю, как я допрыгнула, но очнулась уже в седле нервно-храпящего коня. Животное явно не желало ни с кем близко знакомиться, и, надо сказать, я начинала его понимать. Переведя дух, я искоса недовольно взглянула на причину моих полетов. Высокий, молодой, симпатичный, кафтан на широких плечах, ноги, к моему удивлению, босые, кудри длинные, вьющиеся, темно-каштановые, глаза карие, а взгляд... Такой искренний, веселый, завораживающий, как омут речной. И я в него падаю, падаю. Стоп! Как там нас учили ставить блокаду от такого чересчур внимательного взгляда? Я пробормотала необходимые слова. Судя по тому, как поморщился парень, блокада явно удалась на славу. Да и конь сразу же успокоился. Вот же чародей! Ну что ж... Скинули чужие чары, теперь можно и пообщаться на равных. Меня вроде красной девицей назвали. А подскажи-ка, добрый молодец, как отыскать хозяина здешнего леса? Парень изумленно вскинул густые брови. А зачем такой прекрасной девушке искать встречи с этим отвратительным созданием? Слышала я много интересного о нем. Понравился больно. На свидание пригласить хочу. По-моему, у моего собеседника какие-то проблемы со здоровьем. Вон как глядит, глаза чуть из орбит не вываливаются, да и челюсть уже по полу волочится. Ну что ж, подольем масло в огонь и понаблюдаем за реакцией странного незнакомца. А что, я что-то не то сказала? Да ты рот-то закрой! А то вдруг муха залетит, ты и проглотишь ненароком. Вот теперь челюсть явно встала на место. Парень заинтересованно хмыкнул. «А ты, девка, не промах». «Ага, никогда не промахиваюсь. Так как, скажешь, как хозяина леса найти?» «А чего его искать? Перед тобой он». «Опаньки, какая прелесть!» Теперь уже я с интересом и восторгом уставилась на собеседника. Так ты и есть тот самый негодник, что путников с дороги сбивает и в чащу заводит. Парень скуксился, будто лимон съел. А нечего пьяными по лесу шляться, да родню мою до пятого колена при каждом падении поминать. Ну да, ну да, ты еще скажи, что на тебя... «На праслину возводят, и это не ты, девок крестьянских, в лесок утаскиваешь!» «Но почему же только крестьянских?» Призывно улыбнулся Леший. «Если хочешь, и тебя утащить могу!» «Ага, как же! Держи карман шире!» Недовольно проворчала я, ничуть не испугавшись, скорее удивившись наглости моего собеседника. И постаралась сразу же сменить тему. «А у тебя, правда, рожки, хвост и копыта есть?» «А ты проверь!» «Разбежалась!» Фыркнула я. «И вообще, негостеприимный ты хозяин какой-то! К тебе гости пожаловали, а ты их на пороге держишь, в дом свой не пускаешь!» «Так сама знаешь, незваных гостей здесь не очень любят!» Была бы возможность, обязательно известила бы тебя за месяц о своем появлении. А пока, извини, никак не могу. Кстати, а как тебя зовут, лесной хозяин? Даниил, можешь звать меня, Даня. А ты кто? Придворный маг царицы Василисы и царя Елисея, Магдалена. Или просто Лена? Ведьма, значит. Удивленно протянул Даниил, осматривая меня уже с другим выражением. — Как-то не похожа ты на нее. — Да и ты как-то не особо на настоящего лешего смахиваешь, — уязвленно заметила я. — Да ведь так и задумано. Разве будут девушки со мной в лес сходить, если я с рожками и копытами им видеться буду? Лукаво сощурился странный леший. — Я бы пошла. Честно призналась я и тут же спохватилась. «Но-но! Никаких твоих штучек! Я к тебе по делу! Где мы можем поговорить без посторонних ушей?» Даня измученно вздохнул. «Ну вот, а день так хорошо начинался! Пойдем, ведьма Лена, покажу тебе мою хибару!» Леший взмахнул рукой, и теперь челюсть отвисла уже у меня. Там, где только что непроходимой стеной стояли огромные вековые деревья, пугающие путников одним своим неприступным видом, теперь была широкая утоптанная тропа, вполне пригодная не только для пешего, но и для всадника. Вдоволь налюбовавшись произведенным эффектом, Даня склонился в шутовском поклоне. — Прошу к моему скромному жилищу. Я подобрала упавшую челюсть и... Вертя во все стороны головой, и как только она не отвалилась, поехала следом за своим провожатым. Добирались мы недолго. Я и осмотреться-то толком не успела, а дорогу запомнить тем более, как Даня, а вместе с ним и моя лошадка, остановился, и я с трудом удержалась в седле. «Любуйся!» Царственным жестом леший вытянул руку вперед. Я скептически хмыкнула. «Было бы чем!» хибара говорите ну ну то на что я смотрела было похоже на наспех сооруженный шалаш, сплетенный к тому же из старого кривого лазняка пока я осматривалась лежий уже исчез внутри пришлось привязать лошадь к первому попавшемуся деревцу и шагнуть следом в темноту рискуя испачкать одежду наездника шаг другой третий ничего не понимаю Снаружи этот шалашик просматривался насквозь. Свернутое пространство. Тогда этот лишак очень непрост. Я остановилась, подняла руки вверх и позвала. «Все, Даня, сдаюсь, покажись, где ты есть». В ответ раздалось веселое хихиканье, и в тот же момент все вокруг залило светом. Я ахнула. «Да это же дворец, Даня!» «Где ты спер эти богатства?» Убранство шалашика по роскоши могло соперничать с королевскими покоями во фрезии А уж там-то знали толк в моде. Шикарные гобелены, висящие на стенах, радовали взгляд изображениями причудливых животных и птиц. Некоторых из них я никогда в своей жизни не видела. Густой вор с ковров под ногами просто манил лечь и расслабиться. Мебель, сделанная, вероятно, мастерами из Ирдии, привлекала своей неземной красотой и утонченностью. «Но как?» — осведомился из-за спины, довольный оставленным впечатлением леший. «Нравится мое скромное жилище». «Не то слово. Только честно признайся, где сейчас прежние хозяева этих богатств? Небось, в лес завел, а назад дорожку не показал». «Обижаешь». — фыркнул Даня. — Все это мне в наследство, от прадедов перешло. — Угу. Я сделала вид, что поверила этому наглому вранью. — Ладно, где мы можем сесть и поговорить? Мой проводник подвел меня к резному столику из красного дерева, на котором при нашем приближении появились различные фрукты, выложенные небольшой горкой на алюминиевом подносе. Я взяла с подноса яблоко. Уселась, по такая своим желанием на шикарный ковер, и, жуя, спросила. Говорят, в последнее время в твоем лесу неведомые твари расшалились. Выражение лица лешего посерьезнело. Твари или тварь, не скажу точно, сколько их может быть. Но только сам уже в темноте по лесу стараюсь не ходить, не то чтобы боязно, неуютно как-то. Я кивнула. «А можешь описать, на что это похоже?» «Описать вряд ли. Не видел ни разу. А вот показать кое-что могу. Минутку». Даня встал и легким неслышным шагом подошел к усыпанному драгоценными камнями сундуку, стоявшему в дальнем углу комнаты. Порылся там и достал какой-то предмет, обмотанный в грубую домотканную материю. «Вот». «Он протянул мне сверток». «Смотри». Может, узнаешь, что это и для чего предназначено. Мне такие необычные вещицы никогда раньше не встречались. Я развернула материю и ахнула. На ладони лежал чивир, старинный артефакт, по форме напоминающий свистульку пастуха, только чересчур вытянутый и более искусно сделанный. Я и не подозревала, что такие вещицы еще сохранились в наше время. Магам-студентам рассказывают о нем на истории магии и магических предметов, но всегда подчеркивают, что таких древностей уже не осталось. Считалось, что последние чевиры исчезли лет 500-700 назад в кровавой заварушке, устроенной несколькими полоумными магами, стремящимися, видимо, от беззелья к мировому господству. Естественно, их затея не привела ни к чему хорошему. Самих магов поймать так и не удалось, а вот многие их колдовские предметы уничтожили, в том числе и последний десяток чевиров. Так, от греха подальше, чтобы искусов никаких ни у кого больше не возникло. Но, видимо, что-то все же сохранилось. Судя по твоему плотоядному взгляду, эта игрушка тебе явно знакома, нарушил ход моих мыслей, внимательно наблюдавший за мной леший. «Не хочешь рассказать, что это?» «Это Чивир. Он считается уничтоженным уже несколько столетий. С помощью этой вещицы опытные маги раньше могли подделать голоса любых существ на планете, начиная от стрека кузнечика и заканчивая голосом любого человека. Я покосилась на своего собеседника и ленья человека». Даня удивленно присвистнул. Что то я понять не мог, откуда в моем лесу голоса заморских птиц и животных слышатся. А больше ничего не слышалось? Или видел, что яблоко подошло к концу? Положив его бренные останки на поднос, я переключилась на большую сочную грушу. — Видел, — кивнул леший. Один раз, и то не мог поверить своим глазам. Решил, что с наливкой, настойной на березовых почках, пора завязывать. «Представляешь, обхожу я свои владения, и вдруг у самой кромки леса смотрю, перед моими глазами мариво синее поплыло. Пару секунд, не больше, и все, как не было ничего». «Ну, насчет наливки не мне решать», — хмыкнула я. «А мариво — это значит, что кто-то шибко умный, да и сильный к тому же, совершает пространственные перемещения». То есть прыгает из одного места в другое, не открывая обычных порталов, просто пронизывая пространство. Причем за несколько секунд Даня подсокал языком. «В какой же глуши мы живем? Оказывается, уже новый способ передвижения придумали». «Не очень-то радуйся. Простому человеку да и могу средней руки такой способ не под силу. Слишком много энергии и сил на него уходит». «Меня вот что интересует, что могло привлечь в эту страну архимага? У вас вроде никаких мест силы или сокровищ артефактов не наблюдается. По крайней мере, нам на уроках по сакральной географии ни о чем подобном не рассказывали». «А может, прячется от кого?» — предложил леший. «У нас ведь в лесах любая магия глушится». «Это как? Не поняла я, теперь уже пощипывая груздку сладкого винограда». «А так?» В лесу ты можешь колдовать сколько угодно, а за его пределами никто об этом не догадается. Я присвистнула. Хороша аномалия. И многие об этом знают. Те, кто пробовал, знают. А вообще только нам, лешим, об этом положено знать. Все интересней каждую минуту. Слушай, мне Елисей вчера рассказывал, что окрестные крестьяне тоже нечто необычное несколько раз находили. Вспомнила я. Не знаешь, случаем, что это может быть? Как же не знать? Знаю. Перья жар-птицы и еще одну такую штучку, что ты сейчас в руках держишь. Вот только не пойму, зачем этот твой архимаг бедную птичку ощипал? Да и где он ее нашел? Ведь, насколько я знаю, жар-птицы держатся при дворах наиболее богатых и влиятельных правителей. Значит, украл. С его-то уровнем это не проблема. Зачем? Сама не знаю. «Ладно, стала я. Выведи-ка меня из своих владений. Поеду во дворец. Расскажу обо всем Елисею». «Даниил, как хорошо в лесу! Мне, по крайней мере. Свой дом я в любое время года и на любом расстоянии чувствую малейшей клеткой. Всегда знаю все его нужды, в любой момент помогу его обитателям». Сейчас лес начинает готовиться к зиме, и хоть только еще конец лета, а подготовка все же медленно, но идет. Я, как рачительный хозяин, хожу по своим владениям. Внимательно их осматриваю, наблюдая уже за сделанным. Отмечаю, что сделать еще, чтобы жители окрестных деревень снова и снова не старались показать свою доблесть и удаль перед односельчанами, и в очередной раз не пытались завалить медведя. Михаил Опотапыч терпелив, конечно. Да и я его попросил людей сильно не калечить. Но когда-нибудь и наше с ним терпение кончится. А вот мозгов у дураков к тому времени вряд ли будет больше. И кто потом будет виноват, если что-то дурное с этими идиотами случится? Правильно, местный леший. Вот девчата, те вопрос другой. Часто они на полянку возле леса выбираются. Ой, как часто. Якобы цветов полевых собрать и грибы-ягоды пособирать. Угу, знаю я их добытчикам. Стоит мне только появиться в человеческом образе, как тут же призывно глазками стрелять и хихикать начинают. Тогда уж не теряйся и бери любую понравившуюся. Любят они все с лешим в лесу гулять. Да и не только гулять. Вот и сегодня с утра пораньше еще одна объявилась. И чего только думаем всем в такую рань спится. На лошадь приехала, одета модно, сразу видно, городская. Сельские девчата все в простеньких платьях да сарафанах. Костюмы никто из них не носит. Видать, из самой столицы, Славного града Китти же добиралась. Доехала до лесной опушки Сама маленькая, худющая, Волосы, как вороново крыло. С коня своего слезла И какой-то непонятный стишок читать начала. Я тогда на другом конце леса был, Мне деревья передали все слово в слово. Так я чуть со смеху не покатился. И чему их городских учат-то? Нашла текст, чтобы лешего вызывать. Позор один. Сначала я думал не появляться. Надоели мне такие просители. Мочи моей больше нет. Но потом все же любопытство разобрало. Подошел, встал рядом. Разговор завел, попытался поухлестывать за ней. Всем девкам приятно, когда на них парни внимание обращают. И что оказалось? Ведьма, как там было-то? Придворный маг, царицы Василицы и царя Елисея. Магдалена. О, как завернула! девчонка еще милюзга совсем тощая невысокого росточка а туда же придворный маг и гоннору мгновенно прибавилась и осанка появилась горделивая, и глаза серые засверкали но видимо действительно ведьма сильная и неглупая раз смогла с ходу с непонятными мне предметами разобраться чивир оказывается средство для подделывания голосов и кому такая игрушка могла понадобиться а главное зачем Ох, чую я, ждут меня приключения разные, интересные и страшные, раз с этой ведьмой связался. Глаза у нее так и сверкают. Явно любительница поразвлечься, причем чаще всего за чужой счет.